архив автора. Интервью автора с редактором интернет-сайта журнала Condé Nast Traveler Надежды Сахаровой, 2016 год, декабрь. Интервью автора с редактором интернет-сайта журнала National Geographic Traveler Дарьи Петрягиной, 2016 год, декабрь. Интервью автора с журналистом Geo Geo Traveler Григорием Кубатяновым, 2016 год, ноябрь. Интервью автора с Пьер директором журнала Voyage Анастасией Лебедевой, 2017 год, январь. Интервью автора э с журналистом канала Пятница Константином Сацковым 2010 год май. Интервью редактора журнала Geo Владимира Есьпова автору YouTube канала Илье Табаченко.